Увеличение налогов, связанное с отнятием привилегий, дало около пяти миллиардов. Почетные же стипендии обошлись меньше, чем в четверть миллиона. Этот жест все-таки произвел на честолюбивых греков известное впечатление. А римские сенаторы-оппозиционеры, лишенные возможности оказать императору серьезное сопротивление, но постоянно старавшиеся хоть чем-нибудь его кольнуть, тем сильнее давали чувствовать гречишкам свое исконное древнеримское презрение. Дион, сегодняшний докладчик, любимец Тита, являлся лидером обитавших в Риме греков, и слушатели с любопытством ждали, что он скажет и что ему возразят. Знаменитый оратор сказал «мало нового», Но это немногое было преподнесено слушателям в блестящей форме. Прежде всего, явно иронизируя над оппозиционерами из Сената, а их было среди слушателей немало, он принялся восхвалять ту духовную свободу, которую дала монархия и которую греческий Восток ценил особенно высоко. «Политическая свобода», — доказывал он, — «это цинический предрассудок». Если таким колоссальным организмом, как Римская империя, будет управлять не единая воля, а целая корпорация, то государство очень скоро придет к анархии и варварству. Упорядоченное целое является предпосылкой подлинной свободы, свободы духа. Поэтому, как это не кажется парадоксальным, Духовная свобода может осуществиться лишь при единовластии. Духовная же свобода была из исконней Альфой и Омегой Эллинской культуры, почему монархия и есть наиболее подходящая для греков форма правления. Римская монархия соответствует тому понятию государства, которое создавали себе лучшие представители греческого народа с времен Гомера. Но это не восточная тирания, но просвещенная монархия. Ее постоянно имели в виду эллинские классики, создавая свою политическую идеологию. Неудивительно поэтому, что со времен Августа начался новый расцвет греческой культуры. Теперь римская мощь и греческая духовность находятся на пути к вечному гармоническому единству. Члены аристократической оппозиции, выделявшиеся широкой полосой пурпура на белой парадной одежде и высокой красной обувью с черными ремнями, слушали оратора с неудовольствием. Они были заранее уверены, что любимец Тита воспользуется своей темой для выпадов против них. Они продолжали упорно держаться за фикцию власти в государстве, Верить в то, что власть принадлежит шестистам сенаторам, а император – только первый среди равных. Чем же иным был доклад Диона, как не нападением на их точку зрения? Когда оратор кончил, они стояли все вместе, вызывающей группой. Иосиф со многими другими подошел к этой группе. Все были заинтересованы – Затеют ли они дискуссию? Иосиф смеялся в душе над их утопическими притязаниями. Эти господа с высокими титулами и должностями были ничем не лучше мстителей Израиля, которые в свое время продолжали иудейское восстание, когда оно уже давно было подавлено. Но вот действительно заговорил один из более молодых сенаторов. он не посмел напасть на монархические теории Диона, он предпочел излить свой гнев в издевательствах над эллинством. «Если на Востоке постоянно возникают трения», — заявил он, «то это доказывает, что причина только в самомнении греков. Они хотят предписывать римлянам, что те должны делать и чего не должны, что римлянину подобает и что нет». Каковы же в действительности эти люди, почитающие себя солью земли? Правда, у них на все готовы быстрые и меткие суждения, этого нельзя отрицать, их красноречие ошеломляет, но они крайне неразборчивы в выборе аргументов. Их легко возбудимая фантазия мешает им отличить истину от лжи. Кроме того, долгое рабство – воспитала в них льстивость, развила их комедианские таланты. Разумеется, можно и эти особенности оценить положительно, назвать их приспособляемостью, гибкостью натуры и речи, изобретательностью, оборотистостью. Но если греки хотят серьезно столковаться с Римом, то им очень полезно увидеть себя такими, какие они есть на самом деле».